Я намеревалась сопровождать ее в полицейский участок в Вишов-Плейсе, чтобы она сообщила о своем приезде констеблю Линиту. Будучи на месте, э, я бы не только выполнила свой долг, но и оказалась бы в идеальной позиции, чтобы услышать все, что произойдет между Порслин и полицейскими. Полицейский констебль ленит в свою очередь, проинформирует вышестоящих в Хинли, которые передадут известие инспектору Хьюиту, а я получу от него благодарность. Это могло быть так просто, чертова девица! Я снова прошла через кухню, подмигнув миссис Мюллетт и пробормотав три раза по три. Гладис ожидала меня у стены огорода, а Доггер был в оранжерее, сосредоточившись на работе. Но, крутя педали, я почувствовала его глаза на своей спине. Мальден Фенбек располагался к востоку от Бишоп Лейса, чуть дальше Чипфорда. Хотя раньше я никогда здесь не была, место выглядело знакомым и неудивительно. Самую красивую деревню в Англии, как его иногда называли, нафотографировали до умопомрачения. Елизаветинские и георгианские домики, деревянные, скрытыми соломой крышами, со шток розами и ромбовидными оконными рамами, утином прудом и крошечными амбарами – Не только появлялись сотни книг и журналов, но и служили декорациями для нескольких известных фильмов, вроде «Мёда на продажу» и «Мисс Дженкс идёт на войну». «Шпалерные террасы», как это называла Дафи. Здесь мать Бруке Херварда жила и работала в своей студии, хотя я понятия не имела, какой из коттеджей принадлежит ей. Зеленый экскурсионный автобус был припаркован перед пабом. Пассажиры выходили на главную улицу с фотоаппаратами наготове, размахивая руками во всех направлениях, словно банда стрелков. Несколько пожилых жителей деревни, в своих садиках, начали украдкой взбивать волосы и поправлять галстуки, когда защелкали затвор объективов. Я прислонила Гледис к древнему вязу и обошла автобус. Доброе утро, обратилась я к Леди в шляпе от солнца, как будто я помогал организовывать чай. «Добро пожаловать в Мальден Фенвик. Откуда вы?» «О, Мел», сказала она, поворачиваясь к мужчине рядом с ней. «Послушай, какой у нее акцент. Разве она не восхитительно? Мы из Йонкерса в штате Нью-Йорк, детка. Готова поспорить, ты не знаешь, где это?» «На самом деле, я знала». Йонкерс был родиной Лео Бакеланда, бельгийского химика, неожиданно открывшего бакелит, работая над производством синтетической замены шелаку, который до появления бакелита получали из выделений лаковых червецов. «О, да», — ответила я, — «кажется, я слышала о Йонкерсе». Я пошла следом за Меллом, вооружившимся камерой и направлявшимся к побеленному коттеджу, держась позади с расслабленными мышцами и потупленными глазами. Надутая дочь, сытая по горло трансатлантическим перелетом. Переступая с ноги на ногу, я ждала, пока он отчелкнет пару кадров с седой женщиной в твидовом костюме, восседавшей на шаткой лестнице и подстригавшей розовый куст. Когда Мел отошел в поисках новых впечатлений, я постояла секунду у ворот, делая вид, что восхищаюсь садом, и затем, будто пробудившись от неглубокого транса, изобразила мой лучший американский акцент. «Скажите», — окликнула я, указывая в сторону деревенской лужайки, а «не здесь ли живет, как там ее зовут, художница?» «Ванетта Хервуд, коттедж Глиб», — жизнерадостно ответила женщина, взмахнув секатором. «Последний справа». Это было так легко, что мне почти стало стыдно вот как ее имя. Ванетта. Ванетта Хейрвуд. Определенно, это подходит тому, кто рисует аристократов с гончими и лошадьми. Вторжение к только что понесшей утрату матери, вероятно, не лучшее проявление воспитания, но есть вещи, которые мне надо знать до того, как их узнает полиция. «Я должна это финелифа и в меньшей степени моей семье», Почему, например, я обнаружила сына Ванеты Хейрвуд в гостиной бук-шоу посреди ночи, прям перед тем, как его убили? Я не ожидала, что его мать знает ответ на этот вопрос, но ведь она может, вероятно, дать мне каплю информации, которая позволит мне выяснить это самой». Как сказала женщина с секатором, коттедж Глиб был последним справа. Он в два раза превосходил по размеру остальные, как будто два коттеджа составили вместе, как половинки домино, чтобы сделать один большой. В каждой половинке был свой парадный вход, окно в свинцовом переплете и собственная каменная труба. Каждая половина дома представляла собой зеркальное отражение другой. Калитка, однако, была только одна, и на ней висела маленькая медная табличка с выгравированной надписью. Ванетта Хейрвуд – портретист. Мои мысли улетели к весеннему вечеру, когда Даффи во время одного из обязательных литературных вечеров отца читала нам вслух выдержки из книги Босуэлла «Жизнь Сэмюэла Джонсона, доктора, права». Я припомнила, что Джонсон объявил портретную живопись неподходящим занятием для женщины. Публично практиковать любой вид искусства и пристально смотреть в лица мужчин – «Очень неделикатно со стороны женщины», — сказал он. «Что ж, я видела лицо доктора Джонсона на фронтисписе книги и не могу представить себе кого-нибудь, мужчину или женщину, кто бы захотел хоть сколько-нибудь долго пристально смотреть на него. Это ж натуральная жаба». За калиткой сад-коттеджа глип являл собой скопление цвета «Электрик», Высокие дельфиниумы во втором цветении, казалось, поднимаются на цыпочках из-за шалфея, отчаянно пытаясь первыми коснуться неба. догер однажды сказал мне, что хотя дельфиниумы можно заставить цвести повторно, низко обрезав их после первого цветения, ни одному честному садовнику не придет в голову так поступить, потому что это ослабляет стебли. Кем бы она ни была, Банетта Хервуд явно нечестная садовница. Я прикоснулась пальцем к фарфоровой кнопке звонка и надавила на нее. В ожидании, пока кто-нибудь ответит, я отступила и с интересом уставилась в небо, поджав губы, как будто собиралась небрежно засвистеть. «Никогда не знаешь, кто-то может подглядывать из-за занавесок, и важно казаться безвредной». Я подождала и затем снова нажала на кнопку. В доме кто-то закопошился, послышался скрежет прям за дверью, как будто кто-то передвигал баррикаду из мебели. Когда дверь открылась, я едва сдержала возглас. Передо мной стояла мускулистая женщина в бриджах для верховой езды и лавандовой блузке. Ее короткие седые волосы тесно прилегали к голове, словно алюминиевый шлем. Она вставила монокль в черепаховой оправе в глаз и уставилась на меня. Да. «Мисс Хейрвуд?» «Нет», — сказала она и захлопнула дверь перед моим носом. «Что ж, ладненько. Я вспомнила, как однажды отец заметил, что если грубость не относится насчет невежества, ее можно воспринимать как верный знак признака принадлежности к аристократии». Я снова нажала на звонок. «Попрошу указаний». Но на этот раз дверь осталась закрытой, и дом сохранял молчание.